Глава 22 Под софитами. Я проснулся всего за несколько минут до того, как наш теплоход прижался бортом к причальным амортизаторам, и матросы принялись ловко наматывать концы швартовов на кнехты. В каюте царил полумрак, и по белым стенам скользили отблески прожекторов и фонарей набережной. Снаружи доносился скрип канатов, короткие команды и металлический лязг трапа. Я сидел на кровати, свесив ноги, Зевал и чесал затылок. Ирен, накинув на плечи одеяло, стояла у окна и смотрела на суету. «Как много людей!» произнесла она. «С фотоаппаратами, с камерами!» Приходил профессор. Сказал, что нас положат в больницу. «Надолго?» «Пока память не вернется». «Значит, надолго!» пробормотал я и поднял с пола кирзовый стоптанный ботинок. «Это что?» Ирен обернулась. Это тебе матросы презентуют. Ты выспался? Не знаю. Такое ощущение, будто башка песком забита. Я нахлобучил ботинки на босые ноги. Кажется, на два 3 размера больше, чем надо. Но это как-никак презент. Значит, ворочать носом не полагается. Сон жирной чертой отсек прошлое от настоящего. Утрамбовал, спрессовал яхту, обломки самолета, скоростной катер, пьяного капитана оранжевый плод с двумя бутылками пресной воды и фонариком без батареек, упаковал в коробку и преподнес мне. Разбирайся сам, дорогой Кирилл Вацура, со своей жизнью. Мне было очень тяжело на душе. Я бродил по сумеречной каюте и вспоминал Федьку Новорукова. Если бы он был жив, если бы я знал, что он сейчас стоит на причале в темном пиджаке, под которым не угадаешь наплечную кобуру и, не выдавая себя, смотрит на трап, и наши взгляды вдруг встретятся, и он едва заметно кивнет мне, сведет черные брови к переносице, и в его красивых выразительных глазах я увижу понимание и поддержку. Это был единственный человек, который мне верил, и который мог дать надежду на благополучное завершение мрачной истории. «Нас зовут», — оторвала меня от воспоминаний Ирен. В дверях стояли санитары, здоровые плечистые парни, «Каким разве что в психиатрической лечебнице работать? В отделении буйно помешанных?» «Накинь на себя одеяло», сказала Ирен, «а то простудишься». Она была права. Одеялом худо-бедно можно было прикрыться от циклопических глаз фотоаппаратов и камер. Я набросил одеяло на плечи. Ирен вообще натянула его на голову, словно восточная женщина. Мы вышли на палубу, а оттуда на трап. Толпа, которая колыхалась за ограждением издала нисходящий гул словно полсотни человек одновременно выдохнули из легких воздух и вслед за этим повсюду засверкали фотовспышки. Я почувствовал себя звездой и едва не вскинул приветствие на руку. но оказалось что оживление в рядах журналистов вызвал идущий впереди министр хилая ограда помятая и искривленная за время своей службы едва сдерживала профессиональный ажиотаж репортеров. Десятки рук с микрофонами потянулись к государственному чиновнику. «Скажите, военные умышленно или случайно попали в самолет? Не считаете ли вы, что генералам выгодно обострить отношения с соседями, так как это позволит выбить у правительства дополнительные средства на оборонные расходы? На мой взгляд, уничтожение гражданского самолета есть не что иное, как демонстрация всему миру несокрушимой мощи противовоздушных сил страны. Согласны ли вы с этим мнением?» Министр, игнорировавший доселе любопытство журналистов, остановился перед автором последнего вопроса, брезгливо отодвинул от своего лица замусоленный микрофон и сквозь зубы процедил. Идиот. Ослепляя, заработали фотовспышки. Министр быстро прошел вдоль строя милиционеров, сдерживающих толпу, и сел в черный «Мерседес». Настала наша с очередь стать центром внимания. Я приставил к щеке ладонь, Но, по-моему, это мало помогало. Моя физиономия во всех ракурсах запечатлелась на десятках пленок. Посыпались вопросы. «Вы вспомнили свою фамилию? Что нужно сделать, чтобы выжить в авиакатастрофе? Способны ли вы узнать своих родственников?» Мы с Рен молчали. Не знаю, какие чувства испытывала она. Мне же было невыносимо гадко на душе от того, что я лгал, притворяясь пассажиром злополучного самолета и давал родственникам погибших надежду. За подвижной, дергающейся, бурлящей толпой журналистов застыла в предельном оцепенении группа людей с красными от слез глазами. По-видимому, это были родственники и знакомые пассажиров Ту-154, приехавшие сюда в числе первых. Несчастная толпа ждала нас здесь несколько часов, думая, что кому-то из них выпали два счастливых билета. Со страхом и надеждой люди ждали результатов. Какими глазами они смотрели на нас! Я уже не мог прятать лицо и опустил руку. Ирен сняла с головы одеяло. Взгляды быстро угасали. Я буквально физически ощущал, что рядом со мной умирает, корчится в агонии надежда. Одна, вторая, третья. Раздались сдавленные всхлипы, стоны и рыдания. Игра, которую придумала Ирен, мне нравилась все меньше. Пройдет еще от силы день и два. И выяснится, что мы не были на борту самолета, что мы лжецы и мошенники, и те, кто еще надеялся на чудо, будут хоронить надежду. Девушка милая! Раздался измученный долгими слезами женский голос: Вы не видели там мужчину! Молодой такой, красивый, в серой рубашке! Эй, ребята вторил ей сиплый мужской голос: в восемнадцатом ряду летела девушка коротенькая стрижка, желтая майка. Не знаете, она. Она не мучилась перед смертью. — Скажите, а кроме вас никто больше не спасся? — с надеждой спрашивал седой старик. — Может, на другом теплоходе еще кого-нибудь привезут? У меня в горле застрял ком. Тяжело было дышать. И Ирен едва передвигала ноги, и когда поравнялась со мной, я увидел, что ее лицо залито слезами. — Боже мой, Кирилл! — прошептала она, хватая меня за руку. — Это невыносимо! Невыносимо! Тут вдруг раздались рев, свист и крики. Строй милиционеров дрогнул, напрягся, будто им в спины подул ураганный ветер. «Убийца!» – заорала толпа. «Позор! Позор! Сними свои погоны, скотина! Почему ты еще не застрелился? Будь ты проклят, подонок! И дети твои пусть будут прокляты, и внуки!» Я догадался, что на трап вышел генерал и невольно обернулся. Словно огонь десятков пулеметов, автоматов и винтовок из толпы журналистов вырвались блики фотоспышек. Они освещали лицо генерала на доли секунды фрагментами, и потому движения человека в форме казались неестественными, механическими. Лицо генерала было необыкновенно бледным, но тем не менее спокойным и неподвижным, словно маска. Он медленно спустился с трапа, на секунду остановился напротив толпы, извергающей проклятие и угрозы, и посмотрел на нее тяжелым взглядом. Затем повернулся и быстро пошел к живому коридору, но путь ему преградили четверо молодых мужчин в темных костюмах. Генерал выслушал, что ему сказал один из мужчин, и покорно последовал за ним к черной Волге, стоящей у кромки причала. Нас подвели к машинам скорой помощи. Их на причале было не меньше полудюжины. Наверное, спасатели рассчитывали, что уцелевших пассажиров на месте катастрофы окажется намного больше. Уставшие от долгого ожидания, врачи кинулись к нам. Опередив всех, две низенькие, но крепкие женщины в белых халатах, остро пропахшие медикаментами, схватили меня под руки. Ирен завладели два молодых кулапа, на шее которых висели фонендоскопы. «Нет-нет!» – запротестовала Ирен, как только нас попытались разлучить. «Мы умирали вдвоем, выживали вдвоем и уже не можем друг без друга!» Довод был серьезный, врачи перестали нас растаскивать, но принялись ожесточенно спорить друг с другом, в какую именно машину нас следует поместить. Ирен на всякий случай схватила меня за руки. И тут вдруг я увидел, что она смотрит куда-то через мое плечо, и глаза ее наполняются отчаянием и болью. «Кирилл!» – сдавленно прошептала она. «Ну когда же он оставит нас в покое?» Я обернулся, и успел увидеть, как на набережной круто развернулся ленд-крузер с темными стеклами и, быстро набрав скорость, скрылся за главпочтамтом. Надежда, что это было всего лишь совпадение, в моей душе не прижилась. Слишком много шума наделали спасатели, обнаружив нас, и это известие не могло пройти мимо внимания убийцы. Судя по тому, с какой яростью он расправлялся с нами в море, можно было сделать однозначный вывод – что грядущая встреча с ним на побережье вряд ли оставит нам шанс на выживание. Растолкав врачей, которые продолжали бороться за право отвезти нас в больницу, мы с Ирен сели в ближайшую к нам машину. — Он найдет нас, — негромко произнесла она. — Давай прямо сейчас сбежим. — Сбежать мы всегда успеем. Нам надо его поймать, Ирина, — тихо ответил я. — В больнице, где полно людей и куда трудно проникнуть незамеченным, это нам будет сделать проще». Обе бригады, которые завладели нами, влезли в салон скорой и тотчас попытались уложить Ирен на носилки и подключить ее к аппарату искусственного дыхания. Ирен принялась отбиваться от них, уверяя, что никогда еще не чувствовала себя так хорошо, как сейчас. Тогда врачи принялись за меня, заставили снять рубашку, ощупали спину, грудь, и нашли ранку от пули, которая из-за долгого пребывания в воде немного воспалилась. Я позволил им обработать и перевязать руку. На протяжении всего пути до больницы Ирен была напряжена и время от времени с тревогой поглядывала на меня. Меня же не покидало ощущение, что убийца на своем ленд-крузере замыкает кортеж машин скорой помощи, что он совсем рядом от нас, и до нашей встречи с ним остались считанные минуты. Словом, мы выглядели адекватно тем испытаниям, которые пережили на самом деле и какие нам приписывали люди. «Вот страху-то натерпелись», — сказала женщина-врач, с нескрываемым любопытством разглядывая нас. «Я на самолете всего два раза летала, и то едва до посадки дожила. А каково было вам с неба в море падать?» «Скажите», — сказал я, — «а в больнице нас долго продержат?» «Это уже не мы решаем», — ответил мужчина с фонендоскопом на шее. «Вас обследуют, возьмут анализы, и тогда уже решат, лечить или домой отпустить». «Не спешите», – махнула рукой полная женщина, у которой халат на груди трещал от напряжения. «Поваляться в больнице недельку-другую иногда даже очень полезно. Отдохнуть от жены, от мужа. Или, прошу прощения, вы и есть муж и жена?» «Конечно», – немедленно подтвердила Ирен и честными глазами взглянула на меня, призывая подтвердить этот факт. Врач хлопнула в ладоши и покачала головой. «Вот ведь как повезло!» – произнесла она. «Еще надо разобраться!» Со скрытым скептицизмом заметил ее коллега с фонендоскопом на шее. «Повезло или нет?» «Так, болтая о всякой чепухе, мы доехали до больницы. Нас проводили в приемное отделение, где по случаю неординарности и масштабности события собралось необыкновенно много врачей». Прежде чем начать осмотр, нас с Ирен попытались развести в разные кабинеты, по поводу чего Ирен категорически возразила, снова заявив, что мы являемся законными супругами и уже давно перестали как интересоваться наготой друг друга, так и стыдиться ее. «А вы ничего не путаете?» – усомнился пожилой врач с лысой яйцевидной головой, читая медицинское заключение, составленное спасателями на теплоходе. Здесь сказано, что вы оба страдаете тяжелой формой амнезии и не можете вспомнить свои фамилии. Да, фамилии не помню, смело заявила Ирен. Но то, что этот мужчина мой муж, уверена абсолютно. Сколько раз я целовала эти губы, сколько раз просыпалась утром лежа на его волосатой груди, сколько раз я чувствовала в своей ладони его... Ну хорошо, хорошо, перебил ее лысый и повернулся ко мне. А вы уверены, что это ваша жена? Я не обладал такой бурной фантазией и красноречием, чтобы сходу выдать врачу про то, как много раз я засыпал на этой женщине или как часто, возвратившись домой под утро, ощущал на своей щеке ее звонкую пощечину. Поэтому ограничился лишь тем, что молча кивнул и, вдобавок, почему-то развел руками. Сейчас меня мало волновало другое. Я почти физически ощущал опасность, исходящую от окруживших меня врачей. «Снимите, пожалуйста, рубашку», – попросил врач. И я взялся за нижний край рубашки и с подозрением оглядел толпу в белых халатах. Мне показалось, что взгляды у врачей недобрые. Особенно настораживало меня то, что все они, как один, держали руки в карманах халатов. Одному бесу было известно, что они там прятали – пистолеты или ножи – А может быть, шприцы, заряженные цианистым калием? — Скажите, — спросил я у лысого врача, — а все эти люди действительно медики? Врач вскинул голову, повернулся на стуле, посмотрел на своих коллег, а затем на меня. Мне привиделся в его взгляде замаскированный профессиональный интерес. — А что? У вас есть по этому поводу какие-то сомнения? — спросил он. Я кивнул. — Врач кашлянул! нахмурил брови и произнес по латыни какое-то длинное слово, наверное, медицинский термин, отчего толпа в белых халатах оживилась и непроизвольно отпрянула от меня ближе к двери. Осматривали нас с Рен недолго. Я удивился, что такая концентрация врачей не смогла выявить у нас злостную симуляцию. Если не считать уже вполне затянувшейся раны на моей руке, то диагноз мне и Рен поставили совершенно одинаковый, словно был написан под копирку «нервное истощение и легкая степень переохлаждения в связи с долгим пребыванием в воде».